Глава 7. Чувствуете себя одиноко? Как развивать гармоничные отношения? Если вы чувствуете одиночество и нехватку общения, в этой главе вы найдете научно обоснованные стратегии, которые могут помочь. Следуя этим советам, вы посмотрите на мир иначе и наладите отношения. В экстренной ситуации. Попробуйте сегодня заговорить с незнакомцем. Мы недооцениваем эффект, производимый на нас разговорами с незнакомцами, которых мы встречаем изо дня в день, соседями, собачниками во дворе или посетителями кофейни. Завязав беседу с другими людьми, пусть даже незнакомыми, вы можете мгновенно улучшить настроение. Более того, согласно исследованиям, люди, которых инструктируют вести себя, как будто они экстраверты, испытывают прилив позитивных эмоций. Наука об одиночестве. От одиночества страдают многие. До 2020 года почти каждый пятый житель Великобритании чувствовал себя одиноким, и ситуация лишь усугубилась во время пандемии коронавируса. Что же такое одиночество? Оно возникает, когда вы не находите количество и качество имеющихся у вас отношений достаточным. Вас может окружать множество людей, и при этом вы все равно будете чувствовать себя одиноко. Именно по этой причине некоторые испытывают одиночество, живя в браке или находясь в толпе. С другой стороны, имея всего пару друзей, вы можете иметь с ними очень прочную связь, прекрасно удовлетворяющую ваши потребности в общении, и вам, скорее всего, не будет одиноко. Исследователь Джон Качопа утверждает, что дискомфорт от одиночества сравним с неприятными чувствами, вызываемыми голодом, жаждой и физической болью. Люди — существа социальные, и при недостатке связей надламываются морально и физически. Те, кто испытывает хроническое одиночество, подвержены риску преждевременной смерти и ослабления иммунитета. Одиночество в раннем возрасте может привести к негативным последствиям во взрослой жизни. Исследования показывают, что люди, чувствовавшие себя изолированными в детстве, больше подвержены проблемам со здоровьем в молодом возрасте. Дети, проводящие много времени в одиночестве и не пользующиеся популярностью у своих сверстников, имеют более слабое здоровье, став взрослыми. Это объясняется тем, что одиночество вызывает стрессовый ответ организма, а хронический стресс приводит к ухудшению физического здоровья. Почему одиночество причиняет такие страдания? Мы устроены таким образом, что, находясь в одиночестве слишком долго, начинаем испытывать страдания, и если ситуацию не изменить, можем заболеть. Виной всему эволюция. Проводя слишком много времени в одиночку, наши предки подвергались риску нападения. Если же они были частью группы, опасности было легче избежать. Базовая потребность находиться в окружении других людей, чтобы почувствовать себя в безопасности, с тех пор не изменилась. Поэтому так же, как и голод и жажда заставляют нас отправляться на поиски еды и питья, одиночество толкает нас на поиск друзей. Мы все испытываем потребность быть частью группы. И если этого не происходит, ощущаем негативные последствия. Разговаривая с людьми, мы чувствуем себя по-другому. Наука о беседах с людьми. Когда мы с кем-то разговариваем, мы чувствуем себя по-другому. Исследователи из Чикагского университета спрашивали людей, как бы они себя почувствовали, поболтав с утра с попутчиком по дороге на работу, вместо того, чтобы провести это время в молчании. Хотя большинство опрошенных полагало, что беседа сделает поездку менее приятной, во время эксперимента произошло обратное. Самые позитивные впечатления от поездки были получены участниками эксперимента, которым было предложено заговорить с попутчиками. Но если беседы улучшают настроение, почему же во время поездок мы предпочитаем сидеть в одиночестве? Как утверждают авторы исследования, причина в том, что мы недооцениваем интерес других людей к общению. Где бы мы ни находились – в автобусе, в поезде – мы принимаем молчание попутчиков за отсутствие желания общаться, безразличия, и поэтому отстраняемся. Хотя эксперимент был проведен на добровольцах из США, похожие результаты были получены, когда его повторили в Великобритании. Наш анализ не оставил никаких сомнений. Британцы испытывали такое же удовольствие от общения с незнакомцами, как и участники из США, заявил автор этого эксперимента Николас Эпли. Одиночество влияет на ход ваших мыслей. Под воздействием эволюционных механизмов выживания, пребывая в одиночестве слишком долго, мы перестаем чувствовать себя в безопасности. Мы начинаем отслеживать вокруг себя угрозы. В современном обществе это уже не дикие животные или атакующие противники. Теперь угрозы не такие явные, недружелюбное выражение лица собеседника во время онлайн-конференции или неоднозначная ситуация в общении, вселяющая неуверенность. Страдая от одиночества, мы чаще принимаем нейтральное выражение лица собеседника за неприветливое и считаем, что к нам относятся с неодобрением. Согласно результатам исследования, одинокие люди более склонны усматривать вокруг социальные угрозы, чаще ожидают, что будут отвергнуты, и оценивают себя и других менее снисходительно. Одинокие люди также реже просыпаются утром с ощущением бодрости, даже проспав рекомендуемое количество часов. Это, в свою очередь, может привести к вялости на следующий день, что способно усугубить неприятные переживания от социальной изоляции, замыкая порочный круг. Важно в полной мере осознавать все последствия одиночества. Это может послужить тревожным звонком, необходимым нам для того, чтобы начать что-то менять. Одиночество — это не пустяки. Друзья — не просто приятная мелочь. Они нужны нам для поддержания здоровья и благополучия. Когда мы не удовлетворены своей социальной жизнью, мы реже стараемся делать то, что приносит нам пользу. Почему? Похоже, все дело в самоконтроле или саморегуляции. Одиночество и саморегуляция. Когда мы испытываем одиночество, у нас снижается способность к саморегуляции. Мы меньше себя контролируем и, например, больше склонны неправильно питаться и быстрее пасуем перед сложностями. Чтобы в этом убедиться, американские исследователи придумали эксперимент. Они хотели изучить, как меняется наше поведение, когда нас отвергают. Набрав добровольцев среди студентов, ученые попросили их пообщаться друг с другом и узнать, как всех зовут. Затем испытуемым сказали, что через 20 минут их разделят на группы, в зависимости от симпатий. Понравившиеся друг другу студенты попадут в одну группу. После того, как знакомство состоялось, ученые попросили испытуемых написать имена двоих людей, с которыми они хотели бы оказаться в одной группе. Затем студентов разделили. Однако исследователи сформировали группы не по принципу «кто кому понравился», как было обещано, а распределили участников случайным образом. Некоторым было сказано «У нас для вас хорошие новости. Вас выбрали все участники эксперимента. Однако группа не может состоять из пяти, четырех или шести человек. Поэтому вы будете выполнять задания в одиночку». Другим же испытуемым сказали «К сожалению, вас не выбрал никто». поэтому вы будете выполнять задание в одиночку. Затем студентам раздали задание и поставили рядом вазочку с печеньем. В итоге участники, которым рассказали, будто остальные их отвергли, никто не хотел выполнять задание вместе с ними, съели почти в два раза больше печенья, чем те участники исследования, которым сказали, что они популярны. Отверженные, испытуемые не только съели больше печенья, оно показалось им более вкусным. Почему же так произошло? По одной теории, когда мы чувствуем, что нас отвергают, нам сложнее регулировать свое поведение. Мы с большей вероятностью будем пропускать занятия спортом или налегать на спиртное. Мы дадим себе больше послаблений. Студенты, которые во время эксперимента чувствовали одобрение окружающих, не только меньше ели. Похоже, их меньше волновали и вкусовые качества печенья. Студенты из группы отверженных, казалось, испытывали голод. Они изголодались по общению и хотели чувствовать себя нужными. Порой, когда мы не находим утешения в людях, мы ищем его в других вещах – еде, алкоголе, гаджетах, чтобы заполнить пустоту. Возникает вопрос, начинаем ли мы переедать или уступать вредным привычкам, чувствуя одиночество, только потому, что не способны себя сдерживать? Активирует ли одиночество некий рычаг в нашем мозге? Лишает ли оно нас контроля над собственным поведением? Или здесь происходит что-то другое? Как показывают исследования, когда мы одиноки, большинство из нас сохраняют способность себя контролировать. Просто зачастую нам не очень хочется. Мы можем себя сдерживать, но у нас меньше к этому стимулов. Друзья, это не просто приятная мелочь. Они нужны нам для поддержания здоровья. В американском эксперименте исследователи убедились, что отверженным студентам было сложнее себя контролировать. есть есть меньше вредного печенья. Однако ученые хотели знать, изменится ли результат, если дать студентам некий стимул. Как оказалось, стимул имеет значение. Когда в очередном эксперименте испытуемым предлагали денежное вознаграждение, они были в состоянии себя контролировать. Это важно, ведь когда мы осознаем проблему, мы можем попробовать исправить ситуацию. Когда мы одиноки, мы видим мир другими глазами. Страдая от одиночества, люди задаются вопросами, почему они так себя чувствуют или почему никто не хочет с ними общаться. Их собственные ответы могут серьезно повлиять на поведение и чувства. От этих ответов может зависеть, предпримут ли они шаги к преодолению одиночества или же не станут ничего делать. Если вы спрашиваете себя, почему одиноки, ответ «потому что недостаточно стараетесь» может подтолкнуть вас к действию. Возможно, вам захочется исправить ситуацию, вы начнете воспринимать ее как находящуюся в зоне вашего контроля. Исследования показывают, что люди, считающие, что свою способность завязывать новые отношения можно изменить, как правило, более общительны и менее одиноки. Это легко объяснить. Чем сильнее мы верим, что можем управлять обстоятельствами, тем чаще мы полагаем, что способны влиять на успех посредством своих поступков. С другой стороны, если вы полагаете, что причина одиночества находится за рамками вашего контроля, например, недостаток обаяния или удачи, вам будет сложно что-либо изменить. Если вы считаете себя неловким и думаете, что просто не способны никому понравиться, вы будете испытывать ощущение отсутствия контроля из-за собственной неправильности. Если собрать воедино все научные данные, мы увидим, что зачастую одиночество связано с нашими собственными установками, а их можно изменить. Давайте посмотрим, как это сделать. Как с этим справляться? Пять стратегий борьбы с одиночеством. Первое. Сосредоточьтесь на том, что делаете, а не на собственных качествах. Если вы хотите побороть одиночество, важно понимать силу восприятия. Постоянно задаваясь вопросом, почему никто не хочет проводить с вами время, или уверяя себя, что вы какой-то не такой, вы создаете психологический блок. Считая себя виновником создавшейся ситуации, вы подсознательно убеждаетесь, что ничего поделать нельзя и что проблема неразрешима. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что вы уже делаете. Подумайте, как вы действуете, чтобы исправить ситуацию. Какие шаги предпринимаете для преодоления одиночества? Сколько раз вы сегодня разговаривали с разными людьми? Или, может, вы вступили в новый клуб, группу по интересам или онлайн-сообщество? Исследования говорят о том, что люди, которые ведут учет подобным вещам и анализируют свои поступки, направленные на преодоление одиночества, имеют больше шансов на долгосрочный успех. Это расширяет наши возможности, ведь, избавившись от негативного восприятия самих себя, мы можем сосредоточить внимание на своих поступках, которые помогут выбраться из тупика и снова почувствовать связь с окружающими. Второе. Смиритесь с тем, что люди реагируют по-разному. Еще один способ справиться с одиночеством – осознать, что люди реагируют на все по-разному. Для налаживания связей важно смириться с тем, что реакция окружающих всегда будет отличаться от вашей. Кто-то не разделит вашей радости от хороших новостей и не ответит вам добром на добро. Ответная реакция может быть непредсказуемой, и стоит научиться не принимать это на свой счет. Когда реакция людей перестанет вас задевать, будь то выражение их лица или отсутствие восторга в ответ на ваш щедрый жест, вы почувствуете свою независимость. Именно эта независимость зачастую и привлекает окружающих. Всем знаком совет. Хотите завести друзей? Задавайте вопросы и проявляйте интерес. Это может послужить хорошим началом. Но что делать, когда собеседник не выказывает энтузиазма? Это может обескураживать. Вот почему необходимо смириться с непредсказуемостью реакции других людей и научиться воспринимать это спокойно. Третье. Измените то, как вы слушаете, а не то, как говорите. Во время беседы мы часто пытаемся придумать, что же скажем в ответ. Это мешает нам как следует сосредоточиться на словах собеседника, который в итоге не чувствует себя услышанным, и нам не удается узнать друг друга достаточно хорошо. Попробуйте выйти на новый уровень взаимоотношений и наладить более значимые связи. Слушайте, чтобы понять, а не чтобы дать ответ. Когда вы научитесь понимать, ваши отношения изменятся, и собеседники будут чувствовать, что их услышали. Перестав уделять столько внимания своим мыслям и целиком сосредоточившись на собеседниках, мы даем им почувствовать, что понимаем их. Они ощущают с нами связь и становятся нам ближе. Четвертое. Переключите внимание. Чем больше мы задумываемся о своем одиночестве, тем хуже себя чувствуем. В этом случае может помочь переключение внимания. Перестаньте думать о себе и своих проблемах и сосредоточьтесь на другом человеке. Например, подумайте, что можно сделать для окружающих. Стать волонтером, приготовить обед для соседа или друга, переживающего нелегкие времена. Когда мы посвящаем время другому человеку, происходят две вещи. Во-первых, мы отвлекаемся от собственных проблем, и боль одиночества начинает утихать. Во-вторых, мы видим, что приносим пользу кому-то еще, и это благотворно сказывается на нашем состоянии. Пятое. Учитесь хорошо себя чувствовать наедине с собой. Одиночество может быть сигналом не только о том, что вам срочно нужно окружить себя другими людьми. Быть в компании – дело хорошее, однако этого бывает недостаточно. Например, можно пребывать в прекрасном настроении на вечеринке или встрече, но, вернувшись домой, снова упасть духом. Важно научиться поддерживать свое настроение, оставаясь наедине с собой, когда рядом никого нет, и нас окружает тишина. Подведем итоги. Одиночество может быть трудным испытанием, но существуют способы с ним справиться. Перестаньте спрашивать себя, почему я так одинок, или почему меня никто не любит. это очень важно потому что вопросы которыми вы задаетесь слова которые себе говорите сильно на вас воздействуют. они формируют ваше самоощущение ваш внутренний образ если вы хотите избавиться от одиночества нужно сосредоточить внимание на том что вы делаете а не на том какими качествами обладаете. сделав шаг навстречу другим решившись открыться окружающим поприветствовав незнакомца даже если это совсем непросто вы сможете почувствовать надежду побороть одиночество и вернуть свою жизнь в нормальное русло.